Глава 57. Вернув взятую на прокат машину, Джина прошла 8 кварталов до дома, в котором располагалась ее квартира и поднялась к себе. В ее голове бурлили мысли об изысканиях, которые еще надо будет провести, и людях, с которыми она планировала поговорить перед своей встречей с Джеффом. Она отправила ему текстовое сообщение. «Существенные успехи в расследовании в отношении Релл ньюс Когда мы сможем увидеться?» Не прошло и минуты, как он ответил. Прилетаю во вторник вечером, как насчет среды в 10.00. В ответ она напечатала: До встречи. Напряженно думая, достала из холодильника бутылку воды и села за стол около окна и, как всегда в подобных случаях, начала записывать вопросы, которые непременно задала бы Мэг Уильямсон, если бы у нее было больше времени. Когда Мэг в последний раз говорила с Кэти или связывала с ней каким-то другим путем? По словам Мэг, когда Кэти работала в Rail News, От нее было много проблем. Так ушла ли Кэти сама или же ее уволили? Пыталась ли Мэг связаться с семьей Кэти, узнав, что она погибла от несчастного случая? Внезапно ее внимание отвлек телефонный звонок. Звонил мобильник. «Привет», — сказала Джина, и в ее голосе прозвучала искренняя теплота. «Я рад, что у меня на телефоне есть твои фото. А то я уже начинаю забывать, как ты выглядишь». Они оба невесело рассмеялись но не я же сейчас слоняюсь по солнечной Калифорнии. Когда же я, наконец, буду иметь удовольствие лицезреть тебя?» «К сожалению, я смогу вернуться только в среду, часам к пяти. Пожалуйста, скажи, что вечером в среду ты свободна, и мы сможем вместе поужинать». «Да, я свободна. Я закажу нам столик». «Выбери какой-нибудь по-настоящему приятный ресторан, поскольку у нас с тобой есть что праздновать». «И в самом деле? И что же это?» – спросила Джина. Я знаю, что здорово надоел со своими скучными историями об инвестиционном банкинге. Твои истории вовсе не скучные, мне они нравятся. Помнишь, я рассказывал тебе, что когда владельцы частной компании планируют сделать ее публичной, разместив ее акции на фондовой бирже, они нанимают инвестиционный банк для организации гастролей. Это когда по всей стране устраиваются презентации этой компании перед представителями крупнейших инвестиционных фондов, да? — Совершенно верно. Ну так вот, к нашему банку обратились для работы над сделкой, которая, скорее всего, станет самой престижной в этом году. — А тебе разрешено рассказывать об этом мне? — Публичное объявление будет сделано в понедельник. Думаю, я могу быть уверен, что до этого дня ты будешь молчать. — Я буду нема, как рыба. — Real News выбрала именно наш банк, чтобы он вывел их на биржу, и я включен в команду, которая будет заниматься презентациями. Джина ощутила слабость в коленях. Говорила ли она Теду о письме Кэти Райан относительно рел News? Кажется, нет. Она инстинктивно отпила глоток воды. Это замечательно. Не могу выразить, как я рада и удивлена. Это стало сюрпризом и для меня. Меня выбрали для выполнения этой работы, хотя на мое место претендовали люди, работающие на куда более высоких должностях. Именно такими вещами мне всегда и хотелось заниматься. У меня такое чувство, будто все начинает складываться в мою пользу. В нашу пользу. Да, в среду у нас точно будет что праздновать. Надеюсь, что мы сможем отпраздновать не только это, но и кое-что еще». Джина знала, что он имеет в виду. Незадолго до ее поездки в Непал он заговорил о том, чтобы отправиться в магазин Тиффани для покупки кольца невесты, который он подарит ей при помолвке. «Но хватит обо мне», — сказал тэд «Расскажи, как идут дела у тебя». — Я ведь еще даже не спросил, над чем ты сейчас работаешь. — Если бы ты только знал, — подумала Джина. Ей ужасно не хотелось лгать Теду. Но, похоже, сейчас был именно тот случай, когда ради всеобщего блага придется все-таки солгать. В Empire Review появился новый главный редактор. Он крепкий орешек. Я представила ему несколько тем для потенциальных журналистских расследований. Но мы пока ни о чем не договорились. — Жаль. Мне нравился Чарли. Джина, Тед, Чарли и его жена сидели вместе на двух званых ужинах, которые устраивали издательские компании. «Уверен, что когда новый главный редактор хорошенько тебя узнает, он полюбит тебя так же, как любил Чарли». «Надеюсь, что так оно и будет», — ответила Джина. «Мне пора на совещание. Наш банк не признает выходных. С нетерпением жду среды. Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю». Джина устремила взгляд в окно на серую воду Гудзона. Мысли ее были сейчас далеко. Какой же сложной стала жизнь. Взяв со стола свой айфон, она отправила Джеффу еще одно текстовое сообщение. «Можешь сделать так, чтобы в среду на нашей встрече присутствовал кто-то из ваших юристов по корпоративному праву?» Джефф ответил сразу. «Сделаю. Полагаю, у тебя есть на это веская причина». «Еще бы», — подумала Джина.